Глава двадцать пятая. «Как спасти любовь?» Стоя под проливным дождём, я ждала Диму. Струи били меня по плечам. Одежда промокла насквозь. Было холодно так, что от ветра по телу пробегала дрожь. Волосы потемнели от воды и теперь противно прилипали к спине. А редкие слёзы смешивались с каплями и стекали по лицу. Дима так и не пришёл, хотя обещал. Снова бросил меня. Оставил одну. Нужно было уйти сразу, ведь головой я всё понимала. Раз не пришёл вовремя, не придёт совсем. Но сердцу не прикажешь. Сердце — последний оплод надежды. Оно заставляло меня верить в то, что Дима придёт. И я стояла, как дура. Дождь стих так же внезапно, как и начался. И я пошла домой прямо по лужам. Мне было всё равно, что я мочу ноги, порчу кеды и могу заболеть. Разочарование не отпускало меня, и я думала только о том, где искать Диму. «Неужели мы больше никогда не встретимся?» Домой я добралась на автобусе и, едва переставляя ноги, завалилась в квартиру. Диллара увидела меня и только руками всплеснула. «Ты что, под ливень попала? Кошмар какой, ты же вся мокрая! А ну иди в душ!» — раскомандовалась подруга. «Я тебе чай с Мариной сделаю!» Горячие струи воды согрели мое тело, и я немного пришла в себя. Вышла из ванной, кутаясь в тёплый халат Диллары. Выпила чай. «Тебя пальцы дрожат!» Вдруг сказала подруга, которая внимательно за мной наблюдала. «Говори, что случилось!» «Всё в порядке!» «Ты меня не проведёшь!» — погрозила пальцем Дилара. «Говори! Это из-за мамы, да?» Я ответила, что «да, из-за мамы», и заплакала, уткнувшись ей в плечо, хотя уже ненавидела себя за эти проклятые слёзы. Дилара успокаивала меня несколько часов. Наш разговор прервал настойчивый звонок в дверь. Я вскочила на ноги, вдруг подумав, что это может быть Дима. Проклятая надежда вцепилась мне в руку, как пёс, и до последнего не хотела отпускать. Я побежала в прихожую, а Дилара с удивлением пошла следом за мной. Но распахнув дверь, я увидела не Диму, а Игоря, друга детства. «Привет, девчонки!» «Сюрприз!» — провозгласил он и раскинул руки в стороны, приглашая нас в свои объятия. За эти три года мы стали довольно близки, все трое. Мы с Диларой обнялись с другом, а потом все вместе уселись на диван. Я изо всех сил старалась делать вид, что рада встрече но никак не могла выбросить из головы мысли о Диме. Что теперь делать? Где его искать? Почему он не пришёл? А вдруг с ним что-то случилось? Или же он просто с самого начала врал мне, что придёт, чтобы я ничего с собой не сделала? Игорь загорел на отдыхе и выглядел отлично. За эти три года он, казалось, не изменился. Всё так же растрёпанные каштановые волосы, серо-зелёные глаза и колечко в носу. За широкой улыбкой скрывалась уверенность в себе, а за просторной толстовкой в стиле оверсайз Крепкие плечи и торс. Игорь был из тех парней, которые казались худощавыми, неспортивными, но стоило им напрячь руки, как появлялись мускулы и вены. Он привёз нам сувениры и магниты, а ещё заказал пиццу. И вообще выглядел довольным жизнью. «Как там твоя новая девчонка?» — спросила я, притворяясь весёлой. «Да никак, мы расстались», — пожал плечами Игорь. «Она мне мозги выносила, пока на отдыхе был. Не верила, что с родителями и братом полетел. Нафиг мне такая». «Всё по Вике скучаешь?» — поинтересовалась Дилара, хотя ей не стоило говорить об этом. Вика, бывшая девушка Игоря, которая когда-то бросила парня ради Димы, была его болевой точкой. Она всё-таки вернулась к нему тогда, три года назад. Но недолго они встречались. Снова расстались. Почему он не рассказывал, лишь сухо ронял, что не сошлись характерами? И с тех пор у Игоря был марафон под названием «Найди себе пару». Он постоянно знакомился с девчонками на тусовках или находил их в специальных приложениях. Но у него ни с кем не получалось построить нормальные отношения. Месяц, два, и они расставались. Мы с Диларой не раз обсуждали это и пришли к выводу, что Игоря переклинило на Вики. Он всё время вспоминал бывшую и часто мониторил её в соцсетях. «Может быть, и скучал», — пожал плечами Игорь. Его улыбка погасла. «Не знаю, девчонки, это всё так сложно». Иногда говорю себе «стоп, хватит сравнивать её с другими, просто выброси её из головы». А иногда такая тоска берёт, хоть вой. Я готов сорваться и ехать к ней, прощать, хотя сам не знаю за что, или просить снова быть со мной. Я идиот, да?» — зациклился на бывшей. «Нет, ты просто всё ещё не можешь психологически выйти из отношений с Викой», — вздохнула Дилара. «Поверь, мне это знакомо. Когда мы с Лёхой расстались, я чувствовала то же самое». Ненавидела его. И в то же время скучала. «Игорь, а почему вы расстались?» — спросила я. Мне было искренне жаль друга. Любовь порой привязывает крепче верёвок, особенно если это больная любовь. Он прикусил губу. «Не хочешь — не говори», — торопливо добавила я, понимая, что вопрос неуместный. Игорь внимательно посмотрел на меня. Его глаза, которые в полутьме квартиры казались стальными, вспыхнули. Должно быть, ему больно вспоминать. «Извини за вопрос», — вздохнула я. Всё в порядке, просто она узнала. То есть поняла одну важную вещь. «Какую?» «Что я не могу простить её измену», — хрипло сказал Игорь с Барсом. «Теперь я должен извиниться, что говорю о нём. Но знаю, ты не любишь вспоминать прошлое». «Да, мне действительно было больно говорить о Диме. По крайней мере, раньше. Но теперь я знаю, что он жив». «Не переживай», — тихо произнесла я. «Уже три года прошло». Короче, я не простил вики измену, но и отпустить не мог. Мучила себя и её, сравнивал нас, пытался понять, чем я хуже. Почему она выбрала его? Потому что он был плохим парнем, а я хорошим. Потому что он дрался с гопотой на улице и тусовался на вписках, а я красиво за ней ухаживал и дарил цветы. В голосе Игоря зазвенела горечь, но он вовремя остановил себя. В итоге Вика сама ушла от меня, нашла нового парня. Сейчас они вместе живут. Короче, девчонки, к чёрту любовь. «Давайте выпьем за это». И он, явно решив поменять тему, поднял бокал с соком. Он остался у нас ночевать. Дилара постелила ему на полу. Квартира погрузилась во тьму. Все уснули, кроме меня. А я лежала на спине и думала о Диме. «Где ты? Как ты? Почему ты не сдержал своего обещания?» Я сомкнула глаза лишь на рассвете, но провалиться в сон не успела. Завибрировал телефон. Сначала я думала, что это снова Руслан, который названивал половину вечера, несмотря на то, что в сообщении я просила не делать этого. Но нет, это была его сестра. Несколько раз я отклонила Сашин звонок, но она написала мне «пожалуйста, поговори со мной». Я снова видела его. Меня будто током ударило. Сон моментально пропал, пульс подскочил. Сразу стало понятно, что Саша говорит о Диме. Я осторожно встала и, перешагнув через Игоря, пошла на балкон. Плотно закрыла дверь. Села на стул и сама перезвонила Саше. «Полина», — раздался в трубке ее прерывистый голос. «Полина, я схожу с ума. Мне так страшно, у меня галлюцинации. Я видела его. Дом тащили со второго этажа. Мне очень страшно. Я довела себя, довела. Мне больше некому рассказать, только тебе». Она заплакала. Мне самой хотелось кричать во всю мощь легких, но я взяла себя в руки. Буквально силой воли заставила себя сохранять спокойствие. «Саша, всё хорошо, остановись. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов». «Да, вот. Ещё. Молодец. А теперь скажи мне, кого ты видела?» Она послушалась и вроде бы даже смогла немного прийти в себя. По крайней мере, перестала рыдать и более-менее внятно объяснила, что происходит. «Я приходила в новый дом папы», — медленно начала Саша. «Он построил особняк за городом. Это закрытый посёлок». Дальше... Осторожно прервала я её. «Ты приехала в новый дом?» «Да. Пошла на второй этаж. Там у папы есть сейф. В нём всегда лежит наличка. Они ещё не переехали, но он держит наличку во всех квартирах. Говорит, на всякий случай. Мне нужно было взять немного. Я знаю код Подсмотрела», — прошептала Саша. Кажется, ей было стыдно говорить об этом. А я не стала читать ей лекции о том, что воровать — это плохо. «Хорошо. Что потом?» Всё так же мягко спросила я. Но как же тяжело мне давалось это спокойствие. Папа приехал. Ночью. Я и не думала, что приедет. Не успела взять деньги, спустилась на первый этаж. Спряталась. И увидела, как какие-то мужчины несут Диму, понимаешь? Воскрикнула Саша, снова начиная нервничать. У меня галлюцинации. Я сумасшедшая, ненормальная. Он же умер, а я... Ненавижу, ненавижу. Как я себя ненавижу. Такая мразь. Тихо, тихо. «Всё хорошо, малышка», — начала успокаивать её я. У самой сердца готово было выскочить наружу. Я не понимала, что происходит. Откуда в новом доме отчима мог взяться Дима? Но у Саши не галлюцинации. Он ведь действительно жив, только... к Почему тогда Андрей притащил зиму в свой дом ночью? Что вообще происходит? Как мне быть? Единственное, что я понимала, нельзя терять связь с Сашей. Сейчас она единственная ниточка, которая связывает меня с Димой. Он даже после смерти не оставляет меня. Плакала в трубку Саша, не зная, что творится у меня в голове. «А я... я так опустилась, Полина, я ужасная! Ненавижу!» Раздался звонкий хлопок. Кажется, Саша сама себя ударила по щеке. «Пожалуйста, успокойся!» — тихо попросила я. «Саша, ты ни в чём не виновата». «Ни в чём?» «Мне нужно пойти в психушку, да?» — жалобно спросила она. «Всё хорошо. Никуда не нужно. Давай я встречусь с тобой. Ты ещё там? В доме отца?» «Да». «Саша...» «А что сделали те мужчины с Димой?» — задала я вопрос, который больше всего меня интересовал. «Но это же галлюцинация!» — выдохнула Саша. «Наверное, это был кто-то другой, а мне почудилось, что Дима...» «Просто ответь мне». «Пожалуйста». «Ладно, они заперли его в кладовом помещении рядом с кухней». «То есть он был жив?» — осторожно спросила я, и мое сердце замерло. «Наверное». Один из них сказал что-то вроде «придет в себя к утру» прошептала Саша дрожащим голосом. А второй сказал, что будет сторожить у двери. «Это люди, которые работают на папу Полина. Неужели они бандиты?» «Они видели тебя?» продолжала я. «Нет, я же пряталась от папы. Если он узнает, что я ворую деньги, то...» Саша не закончила. Но я и так понимала, что будет. Андрей придёт в ярость. «Не узнает. Где ты сейчас?» «На втором этаже». «Мне страшно, что я сошла с ума!» снова всхлипнула Саша. «Ты не сошла с ума», — тихо сказала я, глядя на то, как солнце озаряет медью высотки напротив. «Думаешь, Дима <смех> жив?» Хрипло рассмеялась Саша. «Мне нужно было решиться, сказать или нет. Если скажу, нарушу слово, которое дала Диме. Если не скажу, не смогу использовать помощь саши чтобы спасти Диму. Наверняка его похитили. Не знаю, как с этим связан мой невероятный отчим, но просто так людей без сознания не прячут». Он ведь говорил, что ему грозит какая-то опасность. Из двух зол нужно выбирать наименьшее. Пора решиться. Если я скажу тебе, что это действительно был Дима, ты поможешь его спасти?» Прямо спросила я, идя в банк. «Что?» — прошептала Саша. «Что ты сказала? Повтори!» «Если он жив, ты поможешь его спасти?» В моём голосе звенела сталь. «Как?» — беспомощно спросила девушка, явно находясь в шоке. «Этого не может быть!» «Я потом тебе всё объясню». Просто скажи, готова ли ты помочь? Воцарилась тишина. Мне казалось, что в этой рассветной тишине я слышу, как стучит моё сердце. «Да?» — наконец сказала Саша. «Помогу, но...» «Как? Чем? Что вообще происходит?» «Я и сама толком не знаю. Знаю только, что Диму нужно спасти. Возможно, твой отец хочет сделать с ним что-то плохое», сквозь зубы проговорила я. Саша сглотнула. Я слышала это в трубке. «Хорошо, но что...» «Мне делать, Полина?» — жалобно спросила она. «Во-первых, успокойся. Во-вторых, не уходи и будь со мной на связи. В-третьих, жди. Я скоро приеду. Только дай точный адрес. Где находится дом?» У меня не было плана. Только желание спасти Диму. Такое сильное, что я почти перестала нервничать и бояться. Пусть эмоции придут потом. Сначала дело. Саша пообещала, что будет со мной на связи. И даже перестала всклипывать а я бесшумно выскользнула из квартиры, пытаясь понять, что делать. Сначала я хотела пойти в полицию. Потом поняла, что не стоит, ведь по каким-то причинам Дима не обращался в органы, а прятался вместе с семьёй. Значит, связываться с полицией они не хотели. Возможно, боялись. Или понимали, что это не поможет. Если я поеду в полицию, мне, может быть, вообще не поверят, что человек, который погиб три года назад, жив и находится фактически в заложниках у моего отчима. А если вдруг произойдёт чудо, они поверят и даже спасут его, то всему миру станет известно. Авиакатастрофа была фейковой. Спиранский и его семья живы. И, может быть, тогда с ними действительно что-нибудь сделают. Они ведь не просто так прячутся. Да и Дима говорил, что никто не должен знать о нём. Иначе может пострадать не только он, но и другие. Вопросы терзали голову. и Я никак не могла собраться с мыслями и понять, как быть, что предпринять в первую очередь. А потом просто набрала Лёху, который ещё спал и сказала ему, что нам нужно срочно встретиться. Он, конечно, удивился, но сразу понял, что-то случилось, поэтому согласился встретиться как можно скорее. И уже через двадцать минут мы увиделись около его дома. Я приехала на байке. «Что случилось?» — сонно спросил Лёха. «Все какие-то проблемы?» «Дима», — ответила я. «Он... жив». «Что?» — переспросил Лёха и внимательно пригляделся к моему лицу, словно проверяя, не пила ли я. «Не понял». Полина, что с тобой? Ты в порядке вообще? Пила или... Слушай, если ты чем-то балуешься, я тебя... Дима! Жив! оборвала я Лёху. И его нужно спасать. Прямо сейчас. Я не знаю, что делать. Я не пьяна и не под чем-то, поверь. То, что я говорю, правда. Лёха побледнел. Даже отступил на шаг. Мои слова будто резали его по-живому. Что ты несёшь? Прищурился он. Я серьёзно! иди домой. О таких вещах не шутят». Лёха развернулся, но я схватила его за руку. «Стой! Это правда! Я всё, всё объясню! Только выслушай, пожалуйста!» Кажется, в моих глазах было что-то такое, что заставило Лёху остаться и выслушать меня. Я рассказывала о том, что мы с Димой встретились, о том, как я ждала его, о том, как мне позвонила Саша. А он слушал молча, и на его скулах всё сильнее проступали красные пятна. Когда я закончила рассказ, поняла... «Он мне верит. С трудом, но верит. Я его сам прикончу, если он действительно жив», — глухо сказал Лёха, сжимая кулак. «Сделаешь с ним всё, что захочешь. Только давай подумаем, как быть. Дима у моего отчима. Не знаю, что происходит, но чувствую, что Дима в опасности. Что он реально может умереть. Я второго раза не переживу», — прошептала я. Лёха потёр переносицу, взял себя в руки и решил. «Поехали. По дороге дашь мне поговорить с этой девчонкой». Нужно понять, насколько там серьёзная охрана. И что мы можем сделать. Сначала мы заехали в мастерскую, где Лёха чинил машины. Никого не было. И он взял один из автомобилей. Сказал, что на своей тачке ехать опасно, а это всё равно будут красить и апгрейтить. Номера замазать грязью, и будет норм. «А если нас полиция остановит?» — поинтересовалась я. «Тогда мы неудачники», — отмахнулся Лёха. «Но лучше пусть менты, чем бандитосы». «Никто не хватится?» я а сегодня выходной». Мы поехали за город по полученному от Саши адресу. Она действительно оставалась на связи. Рассказывала дрожащим голосом всё, о чём расспрашивал Лёха. План, как спасти Диму, мы придумали вдвоём. И Саша должна была нам помочь. Она рассказала, сколько в доме охранников. Один сторожит Диму на первом этаже. Ещё трое находятся на территории дома. Сколько камеры, где они расположены. Какой план первого этажа и что находится рядом с участком. Вопросов Лёха задавал очень много, а Саша послушно отвечала. «По нашему плану, она должна была вырубить электричество во всём доме, чтобы отключить камеры, и затем притвориться, что ей плохо, чтобы к ней сбежались охранники. В это время мы перелезем через забор напротив кухни, зайдём в дом, и Лёха вырубит того, кто охраняет Диму. Затем мы забираем его и уходим тем же путём. Вернее, так, сначала Лёха хотел пойти один, но я категорически настаивала на том, что тоже пойду, не буду ждать в машине. Ему пришлось отступить так сильно я напирала. «Саша, ты поможешь нам?» спросила я девушку, которая оставалась на громкой связи. «Да», — ответила она. «Мне страшно, но я не могу иначе. Только папа же не узнает?» «Я не могу тебе этого гарантировать», — честно сказал Лёха, уверенно ведя машину. «Ты должна сама решить, Саша, пойдёшь на это или нет». «Пойду», — согласилась она. «Иначе всю жизнь себя корить буду». «Это смелый поступок, Саша», — вздохнула я. «И я не сумасшедшая?» Посмеялась она. В её голосе всё ещё слышались истерические нотки. Дальше всё было словно в кино. Казалось, я не участвую, а наблюдаю со стороны за происходящим. Мы с Лёхой припарковались неподалёку от забора. Благо, дом отчима был крайним. Саша под руководством Лёхи сумела вырубить электричество, а сама побежала ко входу, чтобы устроить настоящее представление. Она должна была изобразить приступ. В это время мы с Лёхой перелезли через забор Вернее, перелез Лёха и буквально перетащил меня за собой. И, осмотревшись, нырнули во французскую дверь, ведущую на кухню. Лёха велел мне спрятаться, а сам подкрался к охраннику и ударил его. Как я даже не видела. Слышала лишь глухие звуки короткой, но яростной борьбы. А когда вышла из укрытия, охранник уже лежал на полу без сознания. Странно, но я до последнего не верила, что в кладовке находится Дима. Я открыла дверь и вошла внутрь первой, пока Лёха на всякий случай связывал охранника. Дима сидел на стуле, крепко привязанный. Его лицо и светлая футболка были в крови. Но взгляд при этом был жёстким. Не как у проигравшего. Правда, стоило ему увидеть меня, как его глаза стали совсем другими. Нежными, до да безумия Увидев друга живым, Лёха чуть не упал, но смог взять себя в руки. Освободил Диму от верёвок, пообещал набить морду, и мы убежали. Успешно, если не считать охранника, которого понесло на кухню. Сели в машину и поехали прочь. Я, Дима и Лёха, который всё-таки врезал другу. Но я видела, как он на него смотрит, и понимала. Лёха в шоке, но рад до ужаса. Саша осталась в доме, но я продолжала переписываться с ней. Она сообщила, что всё хорошо. Её повезли домой. А ещё написала, что началась какая-то суета. Видимо, поняли, что Дима исчез. Я сидела рядом с Димой, держа его за руку и, кажется, только-только начала осознавать, что происходит. Тепло его рук успокаивало. Я до сих пор не могла поверить, что у нас всё получилось. И Дима снова мой. Живой. «Куда теперь?» — спросил Лёха, то и дело напряжённо поглядывая на дорогу. Боялся погони. Но её не было. «Пока что». «Высадите меня», — велел Барс. «А, сейчас высажу. Ещё и ковёр красный расстелю, чтобы ты по нему ступал». Со злостью отозвался Лёха. «Слышь, дебил, я без понятия, что происходит, но бросать тебя не собираюсь. Ты один раз уже от Полинки смотался». «Зачем ты ему рассказала?» нахмурился Дима. «Вши, хотела тебя спасти!» воскликнула я. А он нежно поцеловал меня в щёку, словно говоря, «Прости». Моё сердце тотчас растаяло. «Вам опасно находиться рядом со мной. Лёха, реально, остановись, они организуют погоню», нахмурился Дима. «Будут проверять все тачки, которые едут со стороны посёлка. Если нужно будет, ментов подключат». «Да что ж ты такого скотина натворил, что за тобой охотятся серьёзные кенты?» «Не я. Старик», — хмуро ответил Дима. «Останавливай, — говорю. Куда ты пойдёшь? У тебя есть бабки, телефон?» — спросил его друг. «Всё на съёмной хате осталось. Найду как-нибудь. Пока что ты нашёл только неприятности на свою тощую задницу». «Как вообще ты связан с Андреем?» — нахмурилась я. «Это из-за него вы инсценировали свою смерть?» «Нет, Полина, твой очень мелкая сошка», — усмехнулся Дима. «Но он ходит по теме, кто ищет старика». «Хитрая тварь. Увидел меня и решил стать хозяевом». «Как он вообще тебя выследил?» — закричала я. «Не знаю. Может быть, увидел, когда я был в нашем дворе?» «Увидел тебя и потерял контроль», — признался Дима. «Ты какой-то девчонке помогла, на которую боковал один тип». «Вы вместе уехали на такси, он хотел рвануть следом за вами. Пришлось его подрезать». «Ты приходил?» — спросила я шёпотом. Не сдержался. Устало улыбнулся Дима. Скучал. Я прикрыла глаза. Боже, как он страдал всё это время. Каково это — стать мёртвым при жизни, отречься от всех, кто дорог, и стать собственной тенью? «А по мне не скучал?» — встрял Лёха. «И по тебе скучал». «Тоже приходил как-то, смотрел, как там мы дружище», — ответил Дима. «Призрак, блин!» «Спасибо, что присмотрел за лордом. Искренне поблагодарил друга Дима. Для меня это важно». Эти слова прозвучали серьёзно. «Не за что», — буркнул Лёха, почему-то смутившись. «А почему у тебя такие ресницы красивые?» — спросил Дима, глядя в зеркало заднего вида, в котором отражалось лицо друга. «Они всегда такие длинные были?» Тот ещё больше смутился, явно вспомнив салон красоты. Но быстро взял себя в руки. «Это я к встрече с тобой готовился», — сказал Лёха. «Хотел быть красивым. Для тебя». Я рассмеялась. Они были милыми друзьями. «Мой зайчик», — Дима сделал вид, что растрогался. «Ты у меня самый красивый. А теперь будь хорошим мальчиком, останови тачку, и я выйду». В нескольких километрах отсюда дача вала. «Помнишь, мы там чилили?» — спросил Лёха, глядя вправо. «Там вдалеке тянулись ряды домов». помню кивнул Дима. «Его родители на отдыхе. Сам он на дачу не ездит. Побыть там, где ключи знаешь. и да есть. Я приеду с тобой вечером. Спрячу безопасное место». «Эй, чел, я же сказал, со мной опасно!» возразил Дима. «Вы можете пострадать». «Нам будет плохо, если ты снова исчезнешь», сказала я, крепче сжимая его пальцы. «Пожалуйста, не уходи больше». «Не уйду», пообещал он и улыбнулся.